Все еле молча размышляя над свалившимися на них проблемами. В комнату заглянул парнишка и с любопытством уставился на гостей. "Это наверно Хэрри или Тоби", сказал Волтер. Хозяин рассмеялся. "Милорд Волтер, время быстро летит. Мне кажется, что мальчишки растут не под дня, а по часам. Хэрри и Тоби стали совсем взрослыми и теперь работают. Даже Джилли Оват догоняет меня." А это был Джон. Вы хотите сказать, что этот Джон простофиля? Джозеф покачал головой. Мы теперь его так не называем. Его теперь не обманешь. Я хочу, чтобы он помогал мне в делах. Мальчишка хорошо считает. Да, он умный паренёк. Иногда мы его теперь называем Джон-почемучка. Я вижу, что вы делаете пристройку к дому. У вас прибавление в семье? Да. Элспи, хорошая и верная жена Конанда, у них прибавилось трое детишек. Жаль, что Хэри и Тоби пришлось покинуть дом, но теперь они живут у своих мастеров. Если бы они оставались тут, у нас бы совсем не хватило места. Со мной здесь, наверное, будет спать Джилли, и я стараюсь сделать уютную теплую комнату. Он громко позвал «Энн, Энн». В дверях появилась маленькая пухленькая девчушка, похожая на пышную булочку. Девочке не было и 4 лет, но она была одета в аккуратное синее платьице, и на головке у неё была надета шапочка, подвязанная синей лентой. "Эн, расскажи добрым господам, кто ты такая?" "Я любимая девочка моего деда в Шепеляве", ответила малышка. В голосе у неё звучала гордость. "Правда, правда?" Дед посадил внучку на колени и улыбнулся, когда она быстро схватила в ручку кусок булки. Это правда, что дед очень любит эту девочку. Она так похожа на свою бабку. Я её очень люблю и боюсь, что настанет день, когда она вырастет и оставит этот дом. Но добавил он со вздохом: "Они все вырастают и покидают отчий дом. Мои старшие внуки сейчас так заняты, что редко приходят навестить" деда. Дом купца и расставщика Хегге с продавленными деревянными ступеньками выглядел очень бедным. Но миновав тёмную переднюю, друзья оказались в совершенно другом мире. Очутившись в роскошно убранной комнате, они удивлённо переглянулись. С потолка спускалась серебряная лампа, на стенах висели красивые драпировки, мягкий ковёр лежал на полу. Хеги приветствовал их надменно, как в то время водилось среди богатых евреев в Англии. Они не подчинялись законам страны, а зависели от воли короля и поэтому держались особняком и с писиво обращались с людьми, прибегавшими к их помощи. Хеги снял жёлтый шерстяной плащ с двумя нашивками, обозначавшими его принадлежность к еврейскому племени, который он был обязан носить на улице. Он предстал перед друзьями в блестящем белом халате. Пышная кудрявая борода, доходившая ему до пояса, была вымыта и надушена. «Молодые христиане, в чем состоит ваше дело?» Спросил он на нормандском французском немного шепелями. «Нам придется говорить по-английски», — заметил Уолтер. «Мой друг не понимает французского». Хэгги кивнул потому что он не воспринимает молодых людей всерьёз. Мы только что вернулись из Китая, продолжал Олтер. Привезли с собой много прекрасных вещей и хотим превратить их в золото.